Когда Тацио, занимающийся подготовкой к переезду из виллы в Идзу, прервался на обед, было уже 13 часов. Ему не нужно было заниматься упаковкой и погрузкой вещей, но перенос важных исследовательских данных он не мог поручить другим людям. Кухня и вся кухонная утварь изначально были частью виллы, поэтому Пикси, как обычно, приготовила обед. Не только кухонная утварь, но и большинство аппаратуры и одежды на этой вилле было организовано главным домом Юцубы, поэтому багажа для переезда в многоэтажный дом в Тёфу было не так уж и много. Обед был немного поздней потому что Тация сначала решил полностью закончить все дела. За столом в столовой был только Тация, другие работники отправились в грузовик, чтобы там перекусить из взятых с собой обедов в коробках. Тация мог понять их чувства, из-за которых они старались избегать сидеть с важным человеком, поэтому он не приглашал их силой за стол. Тация сама, извините, что прервал вашу трапезу. Когда Татсо уже закончил все блюда и отдыхал за послеобеденным кофе, вошёл Ханабиси Хёга. Сегодня он был не в своём обычном костюме «тройки», а в рабочих штанах и куртке, похожих на униформу компании-перевозчика. Из-за его молодого возраста такой внешний вид ему очень подходил. Но в текущей ситуации у фразы «очень подходит» был смысл «не чувствуется неудобство», а не «хорошо модно выглядит». Поэтому, когда он, как обычно, учтиво поклонился... Его облик не вызывал чувство неуместности. «Нет, я уже закончил есть. Что-то случилось?» Поступил доклад от ответственного лица из клиники Тёфу Аоба. «Здесь Аоба пишется не так, как имя Аоба, но, зная автора, это явно не совпадение». Клиника Тёфу Аоба так называлась больница, в которую положили Минами. На мгновение Таци почувствовал тревогу, что состояние Минами могло ухудшиться, однако он быстро отказался от этой мысли – Если бы так было, тон то голоса Хёга был бы более напряжённым. В этом плане Хёга был человеком, который может проявлять беспокойство. «Я слушаю. Примерно в одиннадцать часов в больничной палате Сокурай побывал посетитель. Для Хёга Минами была одной из горничных служащих семьи Юцуба. Как дворецкий он имел более высокий статус, так что для него было нормально так её называть. Её навестили, но посещение ведь должно было быть ограничено. С сомнением спросил Татсо. Персонал больницы это понимает, однако они не смогли просто бездомно его выпроводить. Они подали запрос в главный дом, и оттуда пришло разрешение пропустить его. Кто это был? По одним лишь словам, что его не смогли выпроводить, было понятно, что это был непростой посетитель. К тому же он говорит, что тому человеку дал разрешение главный дом, то понятия не имел, кем мог быть этот посетитель. Третий сын семьи Куда – Куда Минору Сама. Минору был самым младшим ребёнком из пяти братьев и сестёр. По старшинству он был пятым в последовательности «Сестра, брат, сестра, брат, он». «Минору?» Первым делом у Тацию в голове всплыл естественный вопрос, почему Минору пришёл в будний день. Ему не нужно было особо размышлять, чтобы понять, как Минору узнал, что Минами в больнице. Ему рассказала о Фудзибаесе. Тацию быстро пришёл к такому выводу. По сути, эта информация должна была остаться в пределах армии, но Фудзибаесе в какой-то степени была снисходительна к Минору, Если Минору будет упрашивать, определённо что-то может просочиться. К тому же для самих сил самообороны эта информация не является такой, которую требует сохранить в строгой секретности. Но узнав даже это, Таца не мог понять причину, почему он пришёл посетить, пропуская сегодня школу, будто бы очень спеша. Минору провёл с Минами меньше трёх дней, в сумме... Действительно, тогда это выглядело так, будто у них хорошая совместимость, но он не заметил, что они на самом деле подружились. В Киото Минами ухаживала за заболевшим Минору... Поэтому вероятность того, что у него могли возникнуть определённые чувства, не равна нулю. Но даже учитывая это, его энергичность в этом вопросе слишком высока. Татсо не знал характер Минору настолько, чтобы сказать, что это не похоже на обычного Минору. Однако Татсо почувствовал, что страстное желание отправиться из Нары в Токио, пропустив школу, не очень соответствует образу Минору. Кстати, а Минору ещё в больнице? Если тот ещё находится в клинике Тёфо Аоба, Татсо хотел прямо спросить его, каковы его намерения. «Нет, он уже ушёл. Похоже, он провёл в больничной палате около 20 минут». Однако на деле всё оказалось не так, как планировал Татция. Татция подумал, что Минора провёл там слишком мало времени. Татция не мог решить, 20 минут это много или мало по сравнению со среднестатистическим временем посещения больного. Однако если учитывать это страстное стремление посетить пациента в больнице, даже пропустив школу, то создаётся впечатление, что он попросту переусердствовал. «Это было не просто посещение». «У него была какая-то другая цель?» «Было слишком мало данных, чтобы сделать вывод об истинных номернях Минору». «С Минором мне всё понятно. Что-нибудь ещё? Больше ничего?» Тацию жестом отпустил почтительно поклонившегося Хёга. Оставшийся день Тацию повернулся к Пикси, сидящей в углу столовой неподвижно, словно декорация. «Пикси, принеси информационный терминал». «Слушаюсь». Ответив не телепатия, а через встроенный в механическое тело динамик, Пикси быстро принесла терминал. Осенью прошлого года Та обменялся контактами с Миноро, после завершения дела Джоу Гунзини они ни разу не связывались друг с другом, но если Миноро не поменял ID, то с ним можно связаться. Однако и здесь ожидания Та не оправдались. Поскольку из динамика послушался звук вызова, значит ID не был действительным идентификатор связи, привязанный к определённому информационному терминалу, не может быть повторно использован, поэтому при смене ID старый ID становится недействительным. Другими словами, при этом вместо звука вызова будет выдано сообщение о недействительном ID. В случае, если терминал выключен, будет озвучено соответствующее сообщение. Другими словами, либо Минору сейчас не может взять трубку, либо притворяется, что его нет рядом. Но притворяться, что нет на месте, это на него не похоже. При отсутствии данных это всё было лишь домыслами. Тацу решил временно отложить свои подозрения к действию Минору. Когда Татция позвонил Минору, тот уже ехал в Нару в поезде дальнего следования, так называемом трейлере. Но не это было причиной, почему он не ответил на звонок. Трейлер — это подвид автопоезда, перевозящий индивидуальные кабинки. Пассажиры могут выйти на платформу трейлера, чтобы не согнутыми ногами и руками в тесном пространстве, но могут и оставаться в своих машинных кабинках. Минора именно так и поступил. Личная кабинка — это как закрытая комната. «Если вам позвонят, пока вы там, вы никому не помешаете». Тогда почему же Минору не ответил на звонок? Потому что Минору просто не заметил звук мелодии звонка. В этот момент в голове Минору шёл мысленный разговор. Это не была техника мышления в виде разговора с самим собой. Он был в состоянии когда не слышать ни звука, сконцентрированный на разговоре с сознанием, некогда бывшим призраком Джоу Гунзине, поглощённым внешней системной магией. Минору спросил о способе лечения Минами, Ответ знания был жестоким. «Восстановить её зону расчёта магии будет сложно. То есть её не вылечить? Почему? Ведь глава семьи Этидзё успешно восстановился, разве нет?» Несмотря на то, что причину недомогания эти Гоки пытались скрыть, но среди десяти главных кланов все поняли, что это был перегрев зону расчёта магии, было объявление от семьи Этидзё, что выздоровление прошло успешно, а до семьи Куда дошла информация, что это правда. «Урон, полученный эти Гоки, похоже, был не настолько серьёзным». «Ты имеешь в виду, что у Минами Сан всё намного серьёзней?» «Полагаю, что физически она восстановится. По этому поводу врач не солгал». «Физически?» «Если на некоторое время отдохнёт в покое, то ослабление физического тела и частичный отказ осязания в сравнительно короткие сроки должны вернуться в исходное состояние». Минору немного успокоился, когда услышал это, однако беспокойство быстро вернулось. Однако причины недомогания физического тела ведь является повреждение зон расчета магии. Если не справятся с причиной, то это ведь может повториться. Вероятность, что это повторится естественным путем, довольно мала. В отличие от меня, она не поддерживает постоянную чрезмерную активность псионов на уровне, который физическое тело не может выдержать. Невозмутимый ответ знания только воспалил нервами Нору. Обычно высокая активность псионов является показателем выдающегося волшебника, Но в случае Минору это были кандалы, приковывающие его к постели. Минору сдержал в свой гнев безысходности. Сейчас приоритетом должен быть способ вылечить минами. Это был не тот случай, чтобы быть пойманным в ловушку своим недостатком, с которым ничего не поделаешь. Это значит, что недомогание физического тела повторится, если повысится активность псионов? При использовании магии внутри волшебника возникает псионовая активность. Чем сильнее магия, тем интенсивнее эта активность. Если повышение псионовой активности будет вредить физическому телу, то это означает, что теперь Минами будет падать в обморок от использования магии высокой мощности. То есть фактически продвинутая магия ей противопоказана. Верно. В отличие от меня, её условия чётко видны. Поэтому это не помешает вести повседневную жизнь. Однако так же, как у меня, её деятельность как волшебника будет ограничена. Минору неосознанно сжал зубы. Он не мог вести активную деятельность волшебника, Это было тем, что постоянно мучило Минору. Для Минору это было совершенно невыносимо. Но что тогда с Минами? Неужели ей придётся смириться с несчастьем, когда не можешь использовать магию? Сможет ли она жить нормально, не используя магию? К сожалению, не могу дать утвердительный ответ. Она унаследовала тело улучшенного человека. Возможно, даже оба родителя были улучшенного происхождения. Даже если она не будет пытаться использовать магию сама... Может возникнуть ситуация, что зона расчёта магии выйдет из-под контроля и превысит допустимые для тела пределы. Так же, как у меня. Если всё именно так, то её ситуация более серьёзная, чем у меня. Моя душа недостаточно прочная, но при этом она обладает высокой восстановительной способностью. Поэтому даже при частых недомоганиях это заканчивается, не доходя до смерти. Однако в её случае повреждение души может привести к полному исчерпанию жизни. Но на этот раз её спасли. Кто-то восстановил душу прямо на месте. Интуиция подсказывала Минору, что это был Татце. Минора не знал обо всех магических способностях, которыми обладал Татце, но он смотрел по телевизору код «Монолита дивизиона новичков» два года назад. В том матче Татце пропустил этот Идзё Масаки атаку, достаточно сильную, чтобы нанести смертельную травму, однако чудесным образом восстановился и вызвал неожиданный поворот в ходе этого сражения. Исходя из той ситуации, Татце обладает продвинутой способностью самовосстановления, Вероятно, он может использовать её на других людей. Тогда что будет, если обморок случится там, где этого кого-то в тот момент не будет? Она не спасётся. Это несчастье неотступно следует по пятам улучшенных людей. Предполагаю, что в случае с Минами-сан в следующий раз может случиться и такое. Значит, способ окончательного лечения такой же, как у меня? Слияние с паразитом. Это кажется наиболее эффективным. Минору завершил диалог с сознанием. Чтобы спасти Минами, он должен заразить её паразитом... Минору подумал, что это немыслимо, но у него самого такая же ситуация. Во время этих размышлений мысль об этом начала казаться Минору приемлемой. Как Таце обещал, вечером он и Миюки приехали навестить Минами. Во время беседы Минами рассказала им, что приходил Минору. «Значит, Минору сказал, что найдёт способ лечения?» «Да, Таце сама». Как он и думал, это было не просто посещение. Услышав ответ Минами, Таце слегка кивнул. Хотя Тацию сомнился в намерениях Минору, услышав про держание за руку и поглаживание тыльной стороны ладони, но в итоге он убедился, что реальным намерением Минору было лечение Минами. сама, у Минору Куна есть такие знания?» Миюки, которая слушала рассказ Минами вместе с ним, задала интересный вопрос. «Лечение зоны расчёта магии — это сложная тема, которую семья Юцубы исследуют уже много лет и до сих пор не достигла цели. Не могу сказать, что их нет». Как можно было увидеть на прошлогоднем конкурсе диссертаций, понимание разума у Минору намного превосходит уровень старшеклассника. К тому же магия бывшей девятой лаборатории, имеющая в себе элементы древней магии, также имеет в своем составе заклинание системы психического вмешательства. Есть вероятность, что Минору мог найти ключ к лечению зоны расчета магии в исследованиях бывшей девятой лаборатории. Однако исследователи Йоцеба не переставали изучать зону расчета магии со времен бывшей четвертой лаборатории, Но несмотря на это, способ лечения ещё не найден. Кроме того, у самого Минору Куна есть дисбаланс между зоной расчета магии и физическим телом. Если бы он обладал такими знаниями, разве он не начал бы с лечения самого себя? Он может более подробно разбираться в этом именно потому, что у него похожая беда. Татце покачал головой, отклонив возражение Миюки. Нет смысла обсуждать способности Минору здесь и сейчас. Он сказал, что найдёт способ лечения Минами. Давайте воспринимать доброе намерение Минору именно как добрые намерения. «Верно. Извини за бесполезные сомнения». Татсо кивнул Миюки и снова посмотрел на Минами. «Местные врачи также прилагают много усилий для лечения Минами. Главный дом, похоже, подключает здесь свои исследования. И я тоже не собираюсь сидеть без дела. Будь спокойной, дождись хороших новостей». Сказал Татсо, чтобы успокоить Минами. «Хорошо. Эм, Татсо сама». Однако Минами ответила тревожным голосом, будто это вызвало противоположный эффект. «Что такое?» Разумеется, он не показал со своей стороны признаков тревоги. Со спокойным лицом и голосом он попросил Минами продолжить. «Не могли бы вы попросить Минору сама, чтобы он не переусердствовал?» «Неужели...» — мысленно пробормотал Татса. Похоже, что беспокойство, которое показало Минами, было не об успехе лечения, а о самом Минору. «Ты ощутила, что с Минору что-то не так?» «Да, он казался очень напряжённым. Он выглядел, будто не просто беспокоится обо мне, а как будто скрывает какое-то другое, более серьёзное страдание. У Минору ведь не ухудшилось самочувствие? Нет, он не выглядел переутомлённым или ослабевшим. Я волнуюсь, а не сама». Миюки посмотрела на Тацию с обеспокоенным лицом, будто бы заразилась тревогой от Минами. «Минору – мудрый парень. Думаю, он не сделает ничего безрассудного». Хотя Тацию так сказал, сам он не был полностью в этом уверен. Он не знал о характере Минору, Он мог сказать, что если это был тот Минору, которого он встретил осенью прошлого года, то он не сделает ничего глупого. Однако поведение нынешнего Минору не соответствовало образу Минору из того времени, поэтому Татцый чувствовал такую неопределённость.